Петя вернулся домой к обеду с пузырями на ладонях и красным за один день обгоревшим лицом. Глава сорок пятая. Попутный ветер. Прошла неделя. За это время Петя ни разу не побывал на море. Он был занят приготовлениями к отъезду в экономию. Приходилось то с папой, то с тетей отправляться в город за покупками. Все вокруг было уже летнее. Одесский май ничем не отличается от июня Город изнемогал от 25-градусной жары Над балконами и магазинами были спущены косые полосатые маркизы с красными фестонами На них лежала резкая тень начинающих цвести акаций Собаки бегали с высунутыми языками, разыскивая воду Между домами вдруг открывалось пламенное море В центре, за зелеными столиками под большими полотняными зонтами, сидели менялы и цветочницы. Каблуки вязли в размягченном асфальте. В адских котлах повсюду варилась смола. О, какое это было наслаждение — целый день ходить по магазинам, делая веселые дачные покупки — сырсо, сандалии, марлевые сетки для ловли бабочек, удочки, мечи, фейерверк, и потом с легкими пакетами странной формы возвращаться домой на летней открытой конке на тело еще томилось в знойном городе, но нетерпеливая душа, залетев далеко вперед, уже ехала на пароходе, насквозь прохваченное голубым ветром путешествие. Но однажды рано утром во дворе раздался знакомый свист. Мальчик подбежал к окну и увидел посредине двора гаврика. Через минуту Петя очутился внизу. У гаврика был необыкновенно озабоченный вид. Его сероватое лицо, решительно поджатые губы и слишком блестящие глаза говорили о том, что произошло какое-то несчастье. Сердце у Пети сжалось. «Ну?» — против воли, понижая голос до шепота, спросил он. «Что?» Гаврик, насупившись, отвернулся. «Ничего. Хочешь идти с нами на шаланде «Когда?» «А сейчас?» Я, Мотька, и ты под парусом. Брешешь. Собака брешет. Под парусом. Плюнешь мне в глаза. Кататься. Пускай кататься. Хочешь? Спрашиваешь. Тогда быстро. Идти на Шаланде под парусом. Нечего и говорить, что Петя даже не сбегал домой за фуражкой. Через десять минут мальчики были уже на берегу. Шаланда со вставленной мачтой и свернутым парусом до половины, выдвинутой в море, покачивалась на легкой волне. Босая моти возилась на дне лодки, укладывая в ящик под кормой дубовый бочоночек с водой и буханку житного хлеба. «Петька, берись!» — сказал Гаврик, упираясь плечом в корму. Мальчики навалились и, без особого труда, столкнув Шаланду, вскочили в нее уже на ходу. «Поехали!» Гаврик ловко развязал и поднял новый четырехугольный парус. Слабый ветерок медленно его наполнил. Шаланду потянуло боком. Став коленями на корму, Гаврик с усилием надел тяжелый руль и набил на него румпель. Почувствовав руль, Шаланда пошла прямее. «Побережись!» Петя едва успел присесть на корточки и нагнуться. Повернутый ветром гик грузно перешел над самой головой слева направо, открыв сияющее море и закрыв глинистый берег, где по колено в бурьяне и дикой петрушке стояла Мотина мама, приложив руку к глазам. Гаврик нажал на румпель и навалился на него спиной. Мачта слегка наклонилась. Вода звучно зажурчала по борту. Подскакивая и хлопая плоским дном по волне, Шаланда вышла в открытое море и пошла вдоль берега. — Куда мы едем? — спросил Петя. — Увидишь. — А далеко? — Узнаешь. В глазах у Гаврика опять появился тот же недобрый, сосредоточенный блеск. Петя посмотрел на Мотю. Девочка сидела на носу, свесив босые ноги за борт, и неподвижно смотрела вперед. Ее щеки были строго вытянуты, и ветер трепал волосы, еще недостаточно тросшие, чтобы заплести их в косичку. Некоторое время все молчали. Вдруг Гаврик полез в карман и вытащил довольно большие часы черной вороненой стали. Он с важностью приложил их к уху, послушал, как они тикают, и затем, не без труда, отколупнул крышку мраморным ногтем со множеством белых пятнышек, как известно, приносящих человеку счастье. Если бы Гаврик вытащил из кармана живую гадюку или горсть драгоценных камней, то и тогда Петя был бы удивлен меньше. Собственные карманные часы Это было почти то же самое, что собственный велосипед или собственное Монте-Кристо, даже, может быть, больше. У Пети захватило дух. Он не верил своим глазам. Он был подавлен. А Гаврик, между тем, принялся сосредоточить, считывать указательным пальцем цифры, шепча себе под нос. Один час, два, три, четыре, пять... — Девять еще трошки. — Ничего. Поспеем. — Покажи! — закричал Петя вне себя от изумления. — Ни лапы не купишь. — Это твои? — Не. И, притянув Петю за рукав, Гаврик таинственно шепнул ему. — Казенные. С комитета. Понятно? — Понятно. Прошептал Петь, хотя ему совершенно ничего не было понятно. Слухай здесь, продолжал Гаврик, искоса поглядывая на Мотю. Матроса нашего споймали, чуешь? Он теперь сидит в тюрьме, шестой день. Его после той самой Маевки прямо на Ланжероне схватили. Только у него понятно документ на другую фамилию, пока ничего. Но только если те драконы его откроют, то молись Богу, ставь Черный крест. Сейчас же и повесят, чуешь? они его могут открыть каждую минуту. Снимут с него усы. Найдут какого-нибудь Иуду. Сделают очную и откроют. Теперь чуешь, какой выходит некрасивое дело? Врешь! Испуганно воскликнул Петя. Раз я тебе говорю, значит, знаю. Теперь слухай здесь опять. Пока он сидит там, еще не открытый, ему на воле подстраивают убежать. Комитет подстраивает. Сегодня, как раз в десять с половиной ровным счетом, он будет бежать из тюрьмы прямо на Большой Фонтан, а от теда на нашей Шаланде под парусом обратно в Румынию. Теперь чуешь, куда мы идем? На Большой Фонтан. Шаланду переправляем. А часы мне Терентий из комитета принес, чтобы не было опоздания. Гаврик снова достал часы и начал на них старательно смотреть. «Без чуточки десять!» «Успеем, в самый раз!» «Как же он убежит?» Прошептал Петя. «Его ж там сторожат тюремщики и часовые...» «Неважно. У него как раз в десять и с половиной прогулка. Выводят погулять на тюремный двор. Ему только надо перебежать через огороды, а на Малофонтанской дороге его же Терентий дожидается с извозчиком. И ходу прямо к Шаланде, чуешь?» «Чую». А как же он перелезет через тюремную стену? Она же высокая. бо какая! До второго этажа. Пока он будет лезть, они его застрелят из винтовки. Гаврик сморщился, как это скомины. — Та не! Ты слушай здесь. Зачем ему лезть через стенку? Стенку Терентий подорвет. — Как это подорвет? — Чудак! — Говорю, подорвет. Сделать не пролом. Ночью под нее один человек с комитета, товарищ Синичкин, подложил тономит. А сегодня в десять и с половиной утра, аккурат, как начнется у нашего матрос-прогулка, Терентий с той стороны подпалит фитиль и ходу к извозчику. И будем ждать. Тономит как бабахнет! Петя строго посмотрел на Гаврика. Что бабахнет? Тонамит? Как? «Апанамид!» — не совсем уверенно повторил Гаврик. «Который взрывает. А чего?»